Глава пятая. Внешние составляющие любви к себе. Внешние составляющие любви к себе — это то, как мы относимся к своему телу, с любовью или неприятием, во что мы одеваем свое тело, удобно ли нам и комфортно в нашей одежде, где мы живем, насколько мы удовлетворены своим домом и насколько нам в нем комфортно, какими людьми мы себя окружаем, о чем мы беседуем со своим окружением. Насколько экологично мы можем расставить свои личные границы во взаимодействии с нашим окружением. Забота о своем теле. Спорт, питание, отдых, уход за телом. Всем известно, что в здоровом теле здоровый дух. Наше тело — это домик для нашей души, а у гармоничной женской души должен быть прочный долгожительствующий дом. Любящая себя женщина занимается каким-либо спортом или просто много двигается в течение дня. Вы можете самостоятельно выбрать для себя тот вариант двигательной активности, который вам по душе. Ни в коем случае нельзя измываться над собой через силу воли, боль и преодоление. Это не по-женски. Для мужчин добиваться результатов и успехов через преодоление есть норма жизни, а для любящей себя женщины такие нагрузки чреваты заболеваниями и потерей энергии. К тому же не каждой женщине подходит спортивная деятельность в напряжении и нагрузках. Давайте разбираться. Если вы обладательница стройного тела, значит, с двигательной активностью у вас все в порядке. Продолжайте в том же духе. Если же ваша двигательная активность — это проявление силы воли, если вы ходите в тренажерный зал, потому что надо, то стоит задуматься о смене этой активности на что-то более интересное для вас. Например, для меня тренажерка это каторга, поэтому я предпочитаю степ-аэробику или танцы. Я даже несколько раз покупала себе домой разные тренажеры, но, как и у многих, через неделю он превращался в сушитель, А вот степ зашел очень хорошо — Он не занимает много места, хранится под диваном, не тяжелый. Как только высвобождается свободный часик, я включаю любимую музыку и начинаю заниматься, пританцовывая. Кстати, о танцах. Вы знаете, что танец живота очень полезен для женского здоровья. Во время восточного танца, когда женщина активно двигает бедрами, к женским органам приливает кровь и энергия, что способствует выздоровлению и укреплению женских половых органов. Теперь разберемся. Кому можно заниматься спортом, а кому нет? Итак, идеальный вес — это ваш рост в сантиметрах минус 102 плюс-минус 5 килограммов. То есть, если ваш рост 165 сантиметров, то получаются следующие расчеты. 165 минус 102 равно 63 килограмму. Идеальный вес, но допускается по 5 килограммов в обе стороны. Итак. Расчитав свой идеальный вес, смотрим, сколько у вас лишних килограммов. Активно заниматься спортом можно, если у вас лишнего веса не более 15 килограмм. При лишнем весе более 15 килограмм спорт противопоказан, так как ваши суставы не предназначены для таких нагрузок, и вскоре вы можете получить различные заболевания, связанные с костями, межкостной соединительной тканью и суставами. Но не стоит отчаиваться. Спорт всегда можно и нужно заменить пешими прогулками. Вообще, человеку ежедневно нужно ходить по шагомеру от 6 тысяч до двенадцати тысяч шагов. Это обеспечит вам активность и избавит от изнурительных тренировок в спортзале. Поэтому любящая себя женщина при любой возможности идет пешком, поднимается по лестницам пешком, а перед сном гуляет не менее часа. А если у вас есть дети, то вам сама жизнь предоставляет такую возможность гулять ежедневно с ними перед сном. Это будет способствовать более быстрому засыпанию ваших детей, более крепкому сну и более легкому подъему. Теперь поговорим о питании. Конечно же, любящая себя женщина не станет питаться фастфудами и газировкой, только свежеприготовленной едой. Вы же знаете, что питаться нужно не менее пяти раз в день. Царский завтрак, перекус, полноценный обед, перекус и легкий ужин за 4 часа до сна. Существует миф, что последний прием пищи должен быть не позднее 18 часов вечера. Это неправда. Если вы ложитесь спать в 23 часа, то поужинать можно и в 19 часов. Главное, чтобы это был хороший ужин с гарниром и овощами. Тогда вы не будете испытывать чувство голода перед сном. Один прием пищи должен составлять столько, сколько может уместиться у вас в ладошках, когда вы складываете их в виде чашечки. Чтобы постоянно не измерять, сколько вы можете съесть за один раз, заведите себе отдельную тарелочку, которая будет по объему соответствовать вашим ладошкам, будет вам нравиться, и питайтесь из нее. Дневной рацион должен быть сбалансирован таким образом, чтобы вся съеденная вами еда за день составляла 60% овощей и фруктов, 30% мяса и 10% быстрых углеводов, макароны, картофель, рис и прочее. Эти все характеристики вы можете подсмотреть в специальных таблицах калорийности продуктов, которые есть в открытом доступе. Далее. Любящая себя женщина никогда не откажется в удовольствии полакомиться сладким. Женщине вообще нельзя от него отказываться, так как это может привести к депрессии. Вопрос. Когда и сколько ест сладкого любящая себя женщина? Ответ. Желательно в первой половине дня и немного. Это может быть тонкий кусочек тортика или один эклер или четыре кубика шоколадки. Главное в этом процессе наслаждаться вкусом, смаковать и получать кайф. Любящая себя женщина, если она сладкоежка, обязательно найдет рецепты низкокалорийных десертов, которые не будут уступать по своим вкусовым качествам обычным. Теперь о калориях. Вы когда-нибудь пытались считать калории своего питания в течение дня? Есть женщины, которые хотят сбросить несколько лишних килограммов, начинают считать калории, но через несколько дней бросают это дело, говоря при этом, что подсчет калорий не помогает в снижении веса. Дорогие мои, помогает. еще как помогает. Только считать нужно все, что вам попадает в рот, а не только то, что кушаете, сидя за столом. Допустим... Вы утром приготовили завтрак и подсчитали его калории. Затем вы съели обед и посчитали калории. А затем ужин. А то, что вы съедаете и выпиваете между этими приемами пищи, стакан сока из тетрапака содержит в себе 52 калории на 100 мл. В стакане примерно 250-300 мл. Вот и подсчитайте, сколько вы выпили калорий в день. Маленькая печенюшка, съеденная мимоходом. Маленькая конфетка, завалявшаяся в кармане любой напиток кроме воды имеет свою калорийность вот и получается что в течение дня вы набираете с едой и напитками калорий больше чем положено а сколько положено посчитаем по следующей формуле ваш вес умножить на двадцать четыре минус пятьсот равно суточная норма калорий для женщины ваш вес помноженный на двадцать четыре минус пятьсот равно суточная норма калорий для женщины 74 килограмма, умноженное на 24 минус 500, равно 1276 килокалорий в сутки. Для того, чтобы не бегать целый день с блокнотиком и не записывать ваши съеденные калории, можно воспользоваться приложением в смартфоне, где уже есть расчет калорий на 100 грамм продукта. Вам останется только внести граммы продуктов и блюд. Весы тоже не обязательно с собой носить. Вы же знаете, сколько примерно грамм помещается в ваши ладошки. Если вы любите себя, то займетесь своим питанием всерьёз и надолго. После 10-14 дней таких тщательных подсчётов вам уже не составит труда на глаз определять калорийность продуктов. Далее о воде. Вообще женщине нужно пить воду по следующей формуле. Вес, помноженный на 30, равно суточное потребление воды. 74 умножить на 30 равно 2220 мл воды в сутки. И это только вода, не считая других напитков и супов. Если вы приучите себя в первые часы после пробуждения выпивать пол-литра воды, а затем перед каждым приемом пищи пить стакан воды 300 мл, то уже ближе к вечеру вы насытите свой организм необходимым количеством воды. Если мы берем 5 приемов пищи в день, 5, помноженное на 300, равно 1500 мл. Добавляем к этому утреннюю воду и воду в течение дня, то можно безо всяких затруднений выпивать необходимое количество. Вода нужна нашему организму для отличной работы кишечника, для питания серого вещества мозга, для очищения крови, почек, да, собственно, всего организма. Вода — это самый сильный и мощный жиросжигатель. Если вы будете пить достаточно воды в сутки, то и чувство голода будет снижено. Вы будете наедаться меньшим количеством еды. К тому же в нашем мозге отделы, отвечающие за чувство голода и жажды, находятся рядом. Поэтому, когда вы почувствовали голод, проверьте себя, точно ли вы распознали сигналы мозга. Возможно, вы просто хотите пить. Поэтому выпейте стакан воды и подождите 10-15 минут. Если чувство голода не прошло, можно что-то съесть. Например, если это перекус, яблоко и кефир или йогурт. Кстати, о кефире. Обезжиренный кефир по своей калорийности выше, чем кефир с жирностью 2,5%. Поэтому не сильно увлекайтесь диетическими продуктами. Возможно, в них снижена жирность, но при этом повышены другие показатели. Читайте внимательно состав продуктов. Это только маленькая талика того, что я бы вам хотела рассказать. Самое основное. Любящая себя женщина обязательно найдет необходимую информацию о культуре питания, о его сбалансированности и полезности. Отдых для женщины — это святое. В сутки любящая себя женщина спит не менее 7-8 часов. Недосып сразу же отражается на гормональном фоне, на разбалансировке всего организма, а, как следствие, морщинками и темными кругами под глазами на лице — Ученые уже давно доказали, что сон способствует омоложению и восстановлению организма. Также доказано, что во сне худеют при условии, если вы поужинали за 4 часа до сна. Как бы то ни было, спать нужно ночью. Любящая себя женщина выстроит свой режим жизни таким образом, чтобы ей хватало ночного времени для полноценного сна. Теперь поговорим о том, как ухаживать за своим телом. Наталья Грейс на всех своих семинарах о женской психологии говорит, что мыться нужно два раза в день, чтобы насыщать свою кожу влагой. А моя знакомая говорила так. «Если я перед сном помылась, то за ночь я не успеваю испачкаться. Здесь дело-то не в испачкаться, а в эластичности кожи, которой необходима вода. Вы можете не истязать себя грубой мочалкой, а просто постоять под душем и смыть себя энергию дня». Как писала Ника Ананишнова. Приду домой, закрою дверь, оставлю обувь у дверей, залезу в ванну, кран открою и просто смою этот день. Да-да, дорогая моя, это не Маяковский. После душа можно и нужно баловать свое тело лосьонами, кремами и молочком для тела. Для любящей себя женщины эта процедура является неким актом любви к себе, некой медитацией. Когда вы наносите на тело крем, растирая его, В этот момент происходит непосредственный акт любви к себе и к своему телу. Растирание крема — это как поглаживание, выражение любви к своему прекрасному домику для души. Поэтому выбирайте себе крем для тела с приятными ароматами фруктов, цветов или с парфюмированным запахом, который вам нравится. Что касается кремов для лица, то каждая из вас знает, какой крем для вашей кожи подойдет лучше. Например, мне очень трудно подобрать крем для лица, чтобы я могла чувствовать себя комфортно после нанесения. Путем проб и ошибок я нашла свой крем, причем не самый дорогой, а скорее из класса эконом. Не все, что дорого, может быть действительно качественно. Кстати, если вы купили или вам подарили крем для лица, а он вам не подошел, то его легко можно использовать как крем для рук. И вообще, чтобы руки как можно дольше не теряли своей молодости, их постоянно нужно смазывать кремами. Всю домашнюю работу по уборке помещения лучше выполнять в перчатках. Сначала сложно будет привыкнуть, они будут мешаться, но со временем вы привыкнете, а позже увидите улучшение состояния кожи рук. Ваш маникюр будет дольше держаться и сохранять свой свежий вид. Баня. Это прекрасный спа-салон для вашего тела. В бане очищаются поры кожи, высвобождаются все затыки в порах, прогреваются и очищаются легкие, и даже можно вывести песок и камни из организма. Но есть одно важное условие. Находясь в бане, пейте воду, много воды, чтобы не допустить обезвоживания организма. Только при наличии большого количества воды в вашем организме вы получите максимально хороший эффект от банных процедур. И ни в коем случае не употребляйте алкоголь до посещения бани и во время банных мероприятий. Это может повысить артериальное давление, сердцебиение. Также алкоголь способствует обезвоживанию организма и задержке шлаков в нем. Только после того, как вы закончили банные процедуры и немного остыли после них, можно приступить к отдыху с друзьями. Если вам интересна тема бани и вы любите такой вид отдыха, изучите всю пользу и некоторые противопоказания этих процедур. Изучите пользу различных видов веников и масел для парной, подберите для себя наиболее подходящие запахи и наслаждайтесь банными процедурами в полном объеме. Вообще, любящая себя женщина всегда очень приятно пахнет, но это не должен быть резкий запах, который слышно за несколько метров, а тонкий, который можно почувствовать только при близком приближении. Вообще, у женщины парфюм, как мне кажется, должен быть для разных случаев в жизни. Например, у меня для домашнего использования стоят несколько спреев для тела. Они быстро улетучиваются и не оставляют запаха на одежде. Иначе, представляете, запах спрея и печеных пирожков на домашнем халатике. Есть очень яркие духи, которыми я пользуюсь только для особых случаев. Это достаточно дорогой парфюм, которым можно пользоваться длительное время из-за его стойкости и резкости запаха. Наношу точечно, на запястье и мочки уха. А есть туалетная вода эконом-класса. Мне эту туалетную воду подарили, когда я была шестнадцатилетней. Когда я была шестнадцатилетней девочкой, и с тех пор я постоянно ее себе покупаю. Эту воду уже сложно купить в магазинах, так как она либо снята с производства, либо выпускается маленькими партиями, и поэтому я ищу ее в интернете и заказываю сразу по несколько флаконов, либо выбираясь в большие города, где выбор ассортимента больше, нахожу ее там и приобретаю. Эту туалетную воду я использую ежедневно, выходя по делам. Вы можете иметь в арсенале несколько флаконов разной туалетной воды или иметь только один, самый любимый для вас. Это не принципиально. Главное, чтобы вы для себя и окружающих всегда приятно пахли. Ученые доказали, что человек, который приятно пахнет, вызывает больше доверия и кажется более привлекательным, чем тот, который не пользуется парфюмом. Провели несколько экспериментов, где люди шли на деловые встречи с запахом парфюма и без него, но без неприятных запахов. И в 70% случаев переговоры проходили более удачно с людьми, которые пользовались парфюмом. Любящая себя женщина пользуется различными бальзамами и масками для волос. Я перепробовала множество разновидностей бальзамов и масок для волос от очень дорогих до совсем недорогих. Лично мне показалось, что разница только в цене и в отдушке. А выбор, конечно, за вами, к чему лежит душа и индивидуальные особенности ваших волос. А еще я сделала для себя открытие. Если раз в неделю обычный бальзам для волос использовать как маску, жирно нанести на волосы и выдержать не менее 30 минут под целлофаном и полотенцем, то волосы всю неделю, даже после очередного мытья, будут мягкими. Теперь о маникюре и педикюре. Конечно же, у любящей себя женщины всегда ухоженные ручки и ножки, но в наше время в салоне делать эти процедуры порой очень накладно. Я однажды выделила себе эти деньги и сходила в дорогой салон к супермастеру. Во время всех процедур я внимательно наблюдала, какими инструментами она пользуется, какими средствами, запоминала порядок манипуляций. И теперь... Я дома делаю себе те же процедуры, но только в уютной домашней обстановке, под любимую музыку или сериал, в любое свободное время. Для меня такой вариант более комфортный, нежели идти в салон, где я до тебя побывала еще сотни женщин. Конечно, хорошие мастера обрабатывают свои инструменты, но так как я брезгливая на эту тему, мне комфортнее, если инструменты будут только моими». Салон красоты — это еще и место релакса, где можно расслабиться, поболтать, просто получить удовольствие. К сожалению, с возрастом проблем с ногтями чаще всего прибавляется, и иногда просто необходимо посещать специалиста по миникюру и педикюру. Если у вас есть такие сложности, то необходимо обратиться к специалисту. Можете взять не весь комплекс процедур, а только классический с обычным лаком или вовсе без покрытия. Это обойдется гораздо дешевле. Итак, любящая себя женщина знает, что ее коже нужна вода. Во время нанесения кремов для тела она совершает акт любви к себе, она пользуется не слишком резкими запахами парфюма, и у любящей себя женщины всегда ухоженные ручки и ножки. Внешний вид и выбор одежды. Сразу начну с личной истории. Когда-то давно, когда я училась в институте и жила в большом городе, начали открываться первые рынки с дешевыми китайскими товарами. И я, как не очень богатая студентка, покупала одежду себе именно там. Как-то раз я пришла на лекции в новой блузке. Моя сокурсница оценила мою блузку, сказала, что она мне очень идет и хорошо на мне сидит. Я, конечно же, начала оправдываться, мол, что-то она куплена на китайском рынке за 50 рублей. На что моя приятельница мне сказала. «Никогда не говори, что ты покупаешь одежду на китайском рынке и за какую цену. Если вещь правильно подобрана, хорошо сидит, подчеркивает твои достоинства и скрывает недостатки, то носить ее нужно, как королевскую мантию. А на вопрос «где купила и сколько стоит?» лучше ответить, что вещь была в единственном экземпляре и стоит хороших денег». В большинстве книг и статей, где рассказывают, как добиться благосостояния и выглядеть на миллион, говорится о том, что если вы хотите стать успешной и богатой, то должны одеваться только в дорогих бутиках. Но как полюбить себя женщине, которая по объективным причинам не может себе позволить пока одеваться в модных магазинах? Дорогие мои, если вы по каким-то причинам не можете себе позволить дорогие вещи, то подходите к выбору одежды «Практично». В гардеробе можно держать несколько вещей, которые будут сочетаться между собой по цвету и фасону. Самое главное в выборе одежды, чтобы она вам была по размеру, скрывала ваши недостатки и подчеркивала достоинства и была практичной в носке и стирке. Однажды вы обязательно станете обеспеченной и процветающей женщиной, и тогда сможете уже развернуться по полной программе. Но любящая себя женщина ежемесячно что-то покупает себе из одежды. Пусть это будут новые трусики или носочки, но именно такие, которые будут вам по душе и в которых вы бы чувствовали себя комфортно. Что касается самой распространенной мечты многих женщин — шубы. Если вы действительно ходите пешком на работу и с работы, если вы действительно живете в суровом сибирском климате, то шуба для вас — это практически не роскошь, а средство передвижения в морозные зимние дни. Но если вы живете в средней полосе, где и зимы не очень холодные, и погода по большей части слякотная, то шуба не является необходимостью. Скорее, это роскошь. Любящая себя женщина не станет тратить большие деньги на вещь, которую она наденет 3-5 раз в году, а все остальное время она провисит в шкафу и, если повезет, не будет съедена молью. Собралась я как-то на Новый год в славный город Санкт-Петербург. А так как я живу в Сибири, то у меня была прекрасная шуба из белого меха. А надо сказать, что у нас и зимы снежные, и чистые, и если в шубе зимой ходить по городу пешком, а не тереться в общественном транспорте, то она долго будет оставаться чистой и белоснежной». И вот, я в этой шубе, как снежная королева, приезжаю в Питер 28 декабря. И, конечно, сразу иду гулять по городу, кататься на метро и прочие радости туристического отдыха. Когда я вернулась домой, то моя шуба была всякого цвета, только не белая. Химчистка не очень справилась. Цвет вернули, а вот само состояние меха оставляло желать лучшего. А позже я отучилась на права и вообще стала автоледи». Представляете, как это неудобно — сидеть в добротной шубе за рулем. Мало того, это еще и очень жарко. С тех пор я отказалась от покупки шубы, перешла на пуховики и коротенькие полушубки. Это моя история взаимоотношений с шубами и мое решение. А что думаете вы по этому поводу, моя дорогая любящая себя читательница? Есть ли у вас мечта заиметь добротную дорогую шубу в пол? Подумайте, действительно ли она вам нужна. Действительно ли это ваше желание? Возможно, вы наслушались и начитались некоторых гуру, которые пропагандируют покупки дорогих вещей, чтобы за счет них поднять себе самооценку и тем самым привлечь изобилие в свою жизнь? Если вы послушаете их советы и возьмете шубу в кредит, это будет для вас доходом или расходом. Вроде шубы есть, а денег не прибавилось, а кредит вытягивает последнее. Через какое время вы возненавидите свою новую шикарную шубу? Хорошо, если у вас есть такая возможность купить себе шубу не в долг, а если нет. Кстати, сейчас стало модно покупать эко -шубы. Это шубы из искусственного меха, причем качество и вид у них шикарные, достаточно теплые, а по цене дешевле. Я сейчас хочу обратиться к женщинам, которые мечтают о богатой жизни. Дорогие вещи в кредит не сделают вас богатыми, а наоборот, загонят вас в долги и в депрессию. Поэтому любящая себя женщина — знает свой бюджет, четко расставляет приоритеты в покупках и всегда задает себе один и тот же вопрос. «А это точно мое желание? Или я соседке позавидовала?» В журнале прочитала, на семинаре услышала, в документальном фильме подсмотрела. «А стоит ли это желание таких денег?» Сейчас многие читательницы могут возразить, что, мол, «я мыслю как человек с психологией бедности», «Нет, дорогие мои, я реально смотрю на мир, и я, равно как и вы, вижу, каким водопадом навязывает нам реклама товары, которые якобы обязательно сделают нас счастливыми. И внушаемые женщины бегут на эти сомнительные распродажи, чтобы купить за огромные деньги в кредит себе мечту, которую ей втюхали по телевизору. А она даже не успела подумать, а ее ли вообще эта мечта? А кредит уже оформлен, шуба висит в шкафу, а женщина думает... «Вот зачем я ее купила? Куда я в ней пойду?» Теперь далее. Помните список из желаний вашей внутренней девочки? О чем вы мечтали в детстве, но так и не получили желаемого? Есть ли в этом списке, есть что-то из одежды, Ее надо купить и носить? Например, я очень хотела себе розовую плюшевую пижамку. И вот я, взрослая женщина, и, выходя из ванной, я надеваю розовый плюшевый домашний халат. И это такое блаженство, это такой кайф! Не описать словами. А еще розовые тапочки с кошечками. Дорогие мои, любящие себя женщины, хотя бы раз в месяц балуем свою внутреннюю девочку, постепенно закрываем все ее хотелки и наслаждаемся своим гардеробом. Создание чистоты и уюта в своем жилище. Итак, как выбирать себе жилье, мы уже разобрались. Теперь разберемся, как поддерживать в нем уют. В одной из своих первых книг «Советы доброй хозяйки» я описала подробно, как можно организовать свой быт таким образом, чтобы как можно больше времени оставалось на семью и на себя любимую. В этой книге вы найдете советы по ведению домашнего хозяйства, как не попасться на удочку маркетинга и как сэкономить время и деньги на домашних делах. Здесь я вам хочу сказать об энергетической стороне уютного дома. Для любящей себя женщины ее дом — это крепость. Если в доме царит чистота и уют, то и отношения между домочадцами такие же чистые и уютные. Как говорится, выбросьте весь мусор из дома и из головы. И это верно, потому что залежи на антресолях излучают такую же залежавшуюся энергию, которая попахивает нафталином. У любящей себя женщины в доме есть все, что ей нужно именно сейчас, и есть то, чем она пользуется по праздникам, например, праздничное скацерце для стола или хрустальная посуда. В общем, все то, что создает атмосферу праздника, но это не говорит о том, что повседневная посуда не должна быть красивой. Любящая себя женщина всегда окружает себя всем красивым, но ежедневная посуда должна быть еще и практичной. У любящей себя женщины все стоит на своих местах, потому что лучше потратить пять секунд для того, чтобы положить вещь на место, а не тратить двадцать минут на поиски этой вещи в хаосе. У любящей себя женщины нет залежей пакета с пакетами, нет залежей вещей, которые малы, вышли из моды, но жалко выкинуть. Отсутствуют предметы быта под названием «авось пригодится», которые лежат годами. Все эти предметы любящая себя женщина отдает на благотворительность, потому что она знает закон энергообмена. Все, что отдано в дар, вернется в двойном размере в виде нужных благ. Но не стоит доходить до крайностей. Есть предметы быта, которые могут быть в доме в двойном количестве. Например, у меня есть два утюга. Один, который я сама себе купила и пользуюсь им, другой мне подарили. Утюг — это электроприбор, который может сломаться в любой момент, и, чтобы не бежать за новым в разгар глажения белья, у меня есть ему замена. Но также у меня были электроприборы, которыми я попользовалась, но они мне в дальнейшем не понадобились. Например, пароварка. Именно для моей семьи это абсолютно бесполезная вещь. Кстати, она мне также досталась от моих родственников, которые купили, поиграли и поставили в дальний темный угол. Потом я поиграла с ней. Моя семья не захотела кушать паровые котлетки, предпочла жареные, и я также отдала проварку в следующие руки. У любящей себя женщины в доме всегда приятно пахнет, дом всегда свеж и проветрен. Чтобы почистить дом от негативной энергии, добавляйте в воду для мытья полов обычную пищевую соль, так как она мощный устранитель любой энергии. Также и с мебелью, и с одеждой. При уборке пыли смачивайте тряпочку в соленой воде и при стирке одежды добавляйте соль к вашему порошку. Бывают такие дома, где и ремонт старенький, и мебель уже потерлась, и потолки все еще беленые или крашеные, а в доме так спокойно, уютно, тепло, что уходить не хочется. А есть дома с дорогим ремонтом, с работой дизайнера, и все так со вкусом, все красиво и пафосно, а ощущение нервозности не покидает на протяжении всего времени нахождения в этой квартире. Обратите внимание на хозяев этих квартир. Скорее всего, хозяйка первой квартиры — добрая и спокойная женщина. Она довольна своей жизнью и собой. У нее покой на душе и гармония в жизни. А хозяйка второй квартиры постоянно на нервах. Она все время в суете куда-то бежит по жизни. Ей некогда остановиться и насладиться мгновением. И эти состояния женщин откладывают отпечаток на их жилье. Это чувствуется в воздухе дома. И заметьте, я сейчас не говорю о цвете стен, о наличии декоративных предметов на стенах и полках. Это все для каждой из нас очень индивидуально. Кому-то очень нравится зеленый цвет. Кто-то предпочитает бежевый. Мне лично по душе яркие цвета в интерьере. Также я люблю разные безделушки, которые стоят у меня на полках. Мне нравятся картины на стенах, необычные часы. Я предпочитаю строгие шторы на окнах, без рюшек и ламбрекенов. Меня интересует только практическая сторона штор, идеальное выполнение их непосредственных функций. А для кого-то шикарные шторы — это душевная радость и эстетическое наслаждение. Ваше право выбирать интерьер вашего дома. Главное условие, чтобы он нравился именно вам, а не был данью моде или для того, чтобы подружки ахнули. Это ваш дом, вам в нем жить, растить детей, любить мужа. Если ваш интерьер выполнен по последнему писку моды, но он вас раздражает, то о какой любви к себе в этом случае может идти речь? А еще есть хозяйки, у которых много всякого рассовано в шкафчиках всей кухни, в маленьких кулечках. Здесь остатки чая на две ложки, хотя есть свежекупленный чай в коробке. В холодильнике полно заплесневелых продуктов по кулечкам, в ванной непонятные пузыречки с остатками на четыре капельки чего-то. И это все хранится месяцами, а то и годами. Если у вас есть такие знакомые, спросите их о количестве заболеваний и диагнозов, которыми они обладают. Скорее всего, они их назовут примерно то же количество, сколько у них таких кулечков натыкано по дому. Весь этот ненужный, но авось пригодится, хлам создает затыки в движении энергии по дому, что отражается на здоровье его жильцов. Если вы любите цветы, разводите их на своих подоконниках, но тоже в меру, и сделайте свои цветы произведением искусства. У меня есть знакомая, которая очень любит цветы. У нее цветами в доме заставлены все подоконники, столы, столы, любые свободные места на полках. Но причем часть цветов стоит в горшках, а часть — в ведрах из-под майонеза. И вся эта бурно цветущая зелень в доме смотрится очень неряшливо и убого. На кухне, на подоконнике стоит огромная китайская роза, и прежде чем открыть форточку, нужно убрать горшок на пол, открыть окно, Проветрить, закрыть окно и поставить цветок на место, иначе, когда он стоит на полу, об него все спотыкаются. К тому же она настолько разрослась, что перекрыла весь солнечный свет. А ведь ультрафиолет чистит наш дом от вирусов и близнетворных бактерий. Как только я ее не уговаривала убрать этот цветок с подоконника, уменьшить его, подстричь, но нет... Она таким образом пряталась от внешнего мира. Она все время боялась, что ее обманут, даже собственные дети. И что вы думаете? Чаще всего так и случалось. То мошенники денег выманят, то дети не по совести поступят, то муж обманет. Так вот, пусть ваши цветы будут произведением искусства. Изучите всю доступную информацию о том, как ухаживать за цветами, как обрезать их и придавать форму, как поливать, чем подкармливать и когда менять землю. Пусть ваши цветы выглядят ухоженными, оформленными и благоухающими. Расставьте их по дому так, чтобы они не загораживали солнечный свет, падающий в окна, и не мешались на полу. Сделайте ревизию вашему домашнему саду. Оставьте самые любимые и в единственном экземпляре. Остальные раздайте и больше не размножайте их, если в вашей квартире место не позволяет. Любите себя и свое пространство в вашем доме. У меня тоже есть цветы на подоконниках, и когда приходит время их обрезать или рассаживать, то все лишние отростки и луковицы я раздаю за монету в 5 рублей. Даю объявление, люди откликаются и получают новый цветок. Если желающих не находится, то просто выбрасываю. Итак, у любящей себя женщины в доме всегда чисто и свежо, в воздухе приятные запахи, теплая и уютная атмосфера. Выбор своего окружения. Общение с приятными людьми. Отказ от общения с токсичными людьми. Вы замечали, как новые люди, войдя в вашу жизнь, начинают вас менять. И здесь главное вовремя заметить, в какую сторону вы начинаете меняться. Помните фильм «Красотка», где главная героиня с пониженной социальной ответственностью после встречи с бизнесменом поняла, что достойна большего и лучшего, а главное, она смогла поверить в себя — А бизнесмен после встречи с девушкой понял, что в бизнесе лучше не разрушать, а строить, что всегда должно быть время на отдых и спонтанные поступки. Так и в жизни. Встречая новых людей, мы порой начинаем пересматривать свои ценности и заново расставлять приоритеты. С какими-то людьми мы начинаем развиваться в новом направлении, а другие могут нас утащить в яму, если мы вовремя не спохватимся. Чуть ранее я рассказывала про токсичных подруг, которые постоянно на что-то жалуются, всем недовольны и сливают весь свой негатив в свободные уши. Это такие женские посиделки, когда женщины очищаются от собственного негатива, но при этом насыщают себя чужим, и в итоге свои проблемы не решаются, а добавляется только раздражение от чужих нерешенных вопросов любящая себя женщина не станет жаловаться на жизнь своему окружению, а также не станет его слушивать подобные жалобы. Была у меня одна знакомая, которая постоянно жаловалась на своего мужчину. Как же много раз я ее спрашивала, «Если он такой плохой, зачем ты с ним живешь? Ответ был всегда один и тот же. «А где взять нормального? Их нет». И с такой позиции по отношению к мужчинам она всегда получала того самого ненормального мужчину. Я постоянно ей говорила, «Не жалуйся, пожалуйста. Если ты с ним живешь и ничего не хочешь менять, значит, тебя все устраивает. Либо ты меняй свое окружение, либо не жалуйся. Хоть раз приди ко мне и похвастайся своим мужчиной. Какой он у тебя молодец, и там тебе помог, и здесь сделал хороший подарок, и вообще он тебя любит и уважает». И ответ всегда один. Чем можно похвастаться, если он на 8 марта, на день рождения, на Новый год и прочее, мне даже розочку не принес. И понеслось. Я все время думала, для чего эта женщина появилась в моей жизни. И как-то раз у меня состоялся разговор по душам с моим мужем, и он мне сказал такую фразу. «Я рядом с тобой себя чувствую постоянно должником. Я тут должен и там должен. Я как будто весь в долгах перед тобой. Я не хочу быть должным. Я хочу выполнять свои мужские обязанности не по зову долга, а по собственному желанию. И у меня есть это желание, но твое вечное «должен» отбивает всякую охоту». И меня в тот момент осенило. Вот откуда взялась эта женщина. Я отпустила вожжи, я разрешила мужу самому решать, в какой последовательности и что делать, как зарабатывать, где зарабатывать и прочее. И что вы думаете? Он сразу начал меня удивлять. Я только заикнусь о сломанном кране, а вечером уже стоит новый. А раньше это длилось неделями напоминаний и претензий. Он стал больше зарабатывать, он стал больше тратить на меня, он стал делать более дорогие подарки. А всего-то надо было убрать внутренние претензии к мужу. После моего осознания моя знакомая благополучно исчезла из моей жизни и теперь уже зеркалит кому-то еще. И есть у меня очень позитивная подруга, с которой мы можем обсудить все, но при этом не выливая негатив на друг друга. Если случилась какая-то неприятность, то я скорее расскажу ей суть ситуации и свои чувства по отношению к ней. Она, выслушав, выскажет свое видение ситуации со стороны, и мы в итоге, обсудив, придем к какому-то решению. А потом уже болтаем о всяких приятностях, планах на жизнь, даем друг другу рекомендации по всяким женским штучкам. Она очень чистоплотная. При наличии четырех детей в ее доме всегда порядок, уютно и вкусно пахнет и я ухожу от нее с огромным желанием сделать в своем доме генеральную уборку и с большим багажом позитивных мыслей, новых идей и прекрасного настроения. Дорогие мои слушательницы, любящие себя женщины, посмотрите на свое окружение и проанализируйте, какие люди вас заряжают позитивом, а какие высасывают все соки. Кто вас окрыляет, дает вам заряд энергии, а после встречи с другими вы чувствуете себя, как будто вагон с цементом разгрузили. А теперь подумайте, не являетесь ли вы сами тем самым вагоном с цементом? Какое настроение остается у вашего собеседника после беседы с вами? Умеете ли вы слушать или только можете говорить о себе и о своих проблемах? Умеете ли вы радоваться чужим успехам? А своими успехами или победами близких вы делитесь с окружающими? О чем чаще всего вы разговариваете? Какие темы для беседы вам наиболее интересны? Итак. Любящая себя женщина предпочитает разговаривать только о приятных вещах или событиях. Она не станет ругаться в очередях, она не станет спорить с мужчинами, доказывая свою правоту с пеной у рта. Она не станет выяснять отношения с людьми, которые пытались ей обидеть или насолить. Только о радостных событиях, только о ярких впечатлениях и о приятных случайностях говорят любящие себя женщины. Если случаются какие-то неприятности, и их нужно обсудить, то разговор всегда конструктивный, без обвинений и негативных эмоций. Случилось? Факт. Что можно сделать, чтобы исправить ситуацию? Решение. Приняли решение, реализовали его, поправили ситуацию и забыли навсегда. Есть женщины, которые любят мусолить свои трагедии годами. Вот развелась женщина пять лет назад, и все эти пять лет каждому новому человеку, который встретится на жизненном пути, она обязательно расскажет, какой нехороший мужчина ее бывший муж. И каждый раз этот рассказ происходит с яркими эмоциями, жесткими эпитетами, жестикуляцией и голосом, полным горечи и обиды. Из раза в раз она переживает одни и те же чувства, разрушительные чувства — Она потом задает себе вопрос, что со мной не так? Почему после развода я так и не смогла найти свое семейное счастье? Да потому что негатива в ней больше, чем радости и желания жить. С такими людьми очень сложно общаться, потому что они живут постоянно прошлым, снова и снова мусолят его и перебирают неприятные ситуации в голове так, как будто это случилось вчера. Я очень надеюсь, моя дорогая, любящая себя женщина, что в этом примере вы не узнали себя, и в вашем окружении нет таких токсичных подруг. А если все таки вы узнали себя, то, как любящая себя женщина, вы перестанете заниматься этим мазохизмом, а и начнете радоваться жизни и идти вперед с гордо поднятой головой. И также я надеюсь, что в вашем окружении нет таких людей. А если есть, то запретите им в вашем присутствии разговаривать на подобные темы. И, скорее всего, вам больше не о чем будет разговаривать с этим человеком. Последнее время очень модно стало изливать душу и всю свою подноготную открывать посторонним людям. На этом построены различные ток-шоу, как говорится, на предельной искренности и откровенности. Перестало быть постыдным выйти на сцену и, как говорил один доктор, выложить все свои потроха и весь свой ливер на обсуждение окружающих. Дело в том, что «подноготный» раньше называли правду, которую добывали палачи при пытках путем засовывания иголок под ногти своим жертвам, и человек начинал рассказывать правду о себе и о других людях. Поэтому понятие «подноготная правда» всегда имело мрачный и черный смысл и напоминало о том, что некоторые вещи из человека можно вытянуть только при помощи пытки потому что люди взаимодействовали иначе, чем сейчас, и мода на полную искренность перед окружающими появилась совсем недавно, потому что раньше считалось, что если человек рассказывает о себе абсолютно все, то и про других людей он также будет говорить все, что знает, не держа никаких секретов и тайн. Ведь, как правило, вся информация, которая связана с нами, также связана и с другими людьми, и поэтому есть вещи, которые рассказывать окружающим ни в коем случае не нужно — Однако к ненужной откровенности иногда побуждают и в семье. Например, взрослая дочь всегда все рассказывает своей маме как на духу. Сначала мама сочувствует и поддерживает, а потом она использует эту же ситуацию, чтобы дочь обвинить и сказать «Недаром тебя на работе ты не любит» или «Недаром с тобой так поступили? Ты же сама совершаешь одни и те же ошибки. Вот же ты мне вчера рассказывала об этом». Или Этот тебя тоже бросит, ведь ты же сама рассказывала, как он заглядывается на других женщин и прочее. И в этом случае дочь остается в полном одиночестве со своей проблемой. Стоило дочери рассказать маме что-то хорошее, это все исчезало, а стоило пожаловаться, как позже мама тыкала свою дочь в ее же ошибке. И такие отношения нередко встречаются в семьях. То есть мама с детства научила дочь быть полностью откровенной с ней, и у девочки сформировалось мнение, что нужно быть откровенной со всеми. И когда она выросла, она также вела себя и с окружающими ее людьми. Она могла рассказать незнакомому человеку всю свою подноготную во всех ярких подробностях. А ведь людям не нравятся, когда на них выливают все подробности жизни. Поэтому у этой женщины не было долгосрочных дружеских отношений с окружающими. Большую часть времени — Нана пребывала в одиночестве, и личную жизнь она наладить не могла, потому что к мужчинам относилась точно так же, немедленно ждала от них внимания и начинала изливать всю свою душу. А мама ей постоянно говорила, что никто ее дочь не поймет так, как поймет и поддержит ее мама. Это некий своеобразный родительский гипноз, который не оставляет возможности иметь свои маленькие тайны или вести дневник куда можно записать сокровенные переживания, а все рассказывать. И потом, с такими установками, взрослая женщина не может наладить долгосрочные межличностные отношения с окружающими, обрекая себя на одиночество. Сейчас некоторые психологи создают группы, в которых просят участников рассказывать о себе все, вплоть до интимных подробностей, тем самым облегчить душу. Такими же методами пользуются в сектах, когда заманивают людей. Расскажи все, мы тебя поймем и поддержим. Тебе станет легче, и вся твоя жизнь наладится. А что происходит на самом деле? Во-первых, рассказывается вся информация, о которой могут потом воспользоваться окружающие люди во вред человеку. Во-вторых, создается ненужная психологическая близость с совершенно незнакомыми людьми. В-третьих, это привлекает внимание, ведь интересно, когда человек публично снимает с себя всю одежду и выворачивает душу. Именно поэтому у таких ток-шоу огромные рейтинги. Если вы заметили человека, который позиционирует себя специалистом, побуждает вас на открытой странице в сети или в открытой группе изливать свою душу или рассказывать всякие подробности интимные, постыдные поступки, болезни, которые были пережиты, драматические жизненные ситуации интимного характера, то нужно очень насторожиться. Побуждение к таким действиям является манипуляцией человеком. Никто не должен раздеваться до гола при посторонних людях. Это уместно на медосмотре, в общественной бане, но никак не в социальной сети, на ток-шоу или в психологической группе с большим количеством незнакомых вам людей в качестве участников. Далее. Не следует слишком много рассказывать о своих родителях. Дело в том, что когда рассказывают плохое о родителях, даже если это было на самом деле — Бесспорно, бывают родители настоящие чудовища, которые идут под суд за измывательство над детьми. То люди, у которых были хорошие родители, не поверят и осудят. Как вы смеете говорить такое о своей мамочке или папочке, которые жизни положили на ваше воспитание, и доказать, что ваше детство было действительно сложным, будет очень трудно? У таких людей стоит психологическая защита, чтобы не верить в то, что родители могут быть плохими. Поэтому рассказывать нужно с осторожностью. Аккуратно, анонимно или проверенным людям, профессионалам. Но ни в коем случае не надо об этом рассказывать новым знакомым, коллегам, возможным поклонникам и вообще посторонним людям. И следующее. Еще у древних скандинавов было такое поверье, что сын труса — трус, сын подлеца — подлец, дочь распутной женщины — такая же распутница и прочее. То есть людей судили по их родителям. Кто твой отец и мать — значит, ты такой же. Если человек говорит, что он вырос в семье алкоголиков, то у окружающих подсознательно возникает мнение о вас и чего можно от вас ждать. И эта позиция работает и по сей день. Поэтому стоит очень хорошо подумать, надо ли рассказывать о таких вещах людям, от которых зависит ваша судьба или решение ваших проблем. Многие звезды Рассказывают о своих детских травмах и о своих не совсем адекватных родителях, только ради пиара, и неважно, каким он будет — белым или черным, Главное — привлечь к себе внимание. Но если вы обычная женщина, если вам не нужна излишняя известность, то нужно внимательно отслеживать, что вы рассказываете о своих родителях и кому. Не стоит также очень много рассказывать о своем здоровье — Дело в том, что очень часто, когда человек начинает говорить о своем здоровье, невольно в эту тему втягивается и начинает слишком детализировать ситуацию. Есть люди, которые готовы рассказать все про свои анализы и выделения. Естественно, что тема здоровья для нас очень важна, но это не значит, что окружающим людям также интересно выслушивать все подробности вашего здоровья. Как правило, людям это очень неприятно. Люди стараются отстраниться. Из вежливости они могут выслушать вас один раз или два, а впоследствии они постараются избегать контактов или общаться удаленно и только по делу. Поэтому подробно рассказывать о своем здоровье можно только тем, кто в этом заинтересован, доктору или самым близким людям, при условии, если они сами задают конкретные вопросы. И вот, когда человек слишком много рассказывает о себе, жалуясь на своих родителей, здоровье и жизнь в целом, то эти разговоры делают его несчастным, отнимает жизненную энергию, портит его репутацию, приводит к одиночеству. Как можно меньше говорить о своих доходах. Потому что, давно доказано учеными, если вы называете хорошие суммы, то человек, если он зарабатывает меньше, может испытать чувство зависти. А если человек зарабатывает больше вас, то он будет смотреть на вас свысока. Поэтому лучше найти другие темы для разговоров и не делиться интимными подробностями вашей личной жизни, вашего здоровья, отношения с родителями и вашего достатка. И помните, что в ваш рассказ о себе обязательно будут вплетены и другие люди, Например, вы рассказываете о своей семейной жизни и не замечаете, как начинаете уже рассказывать о своем муже и детях. А хотят ли наши домашние, чтобы мы рассказывали о них незнакомым людям? Говоря плохо о еще живых родителях, мы можем им навредить, делясь с посторонними этой информацией. Рассказывая незнакомым или малознакомым людям о поступках, привычках и других мелочах наших домашних или друзей, мы можем навредить им, если кто-то захочет воспользоваться этой информацией во вред. И в наше непростое время очень важно быть деликатным в вопросе распространения информации о себе или своем окружении. Нужно уметь вовремя останавливаться в рассказах, разделять людей на своих, кому мы можем действительно более подробно рассказать о себе и других, и на окружение, с которым мы коммуницируем по необходимости. А если вам просто необходимо выговориться, то лучше сделать это со специалистом или же рассказывать без особых деталей имена, явки и пароли, по которым вас можно идентифицировать. Окружение любящей себя женщины состоит только из позитивно настроенных людей, у которых есть смысл жизни, цель в жизни, некая миссия которые они реализуют с радостью, с желанием и вдохновением. Расстановка собственных границ. Итак, добрались до самого сложного элемента в жизни любящей себя женщины. Вспомните, сколько раз в жизни вы не смогли отказать человеку в просьбе, но при этом выполняли ее в ущерб своим интересам. Как часто люди пользуются вашей безотказностью, садятся вам на шею и запрягают? Любящая себя женщина умеет расставить личные границы, а свои приоритеты считает выше чужих. Сначала заботится о себе, а потом уже помогает другим. Одна моя знакомая однажды пожаловалась мне, что в связи с рождением ребенка она совсем перестала читать. Ребенок отнимал все ее время. Понятно, что домашние хлопоты и ребенок в жизни женщины в декрете — это приоритетные направление, но и о себе забывать нельзя. На ее жалобу я посоветовала ей расставить личные границы с ребенком, а заодно и с мужем. Выбери время, когда ты хочешь читать ежедневно хотя бы один час в день, допустим, с трех до четырех часов дня. Сообщи мужу о том, что в этот час хочешь отдохнуть и почитать. Вот хоть камни с неба, ты читаешь. Спросил ребенка, хочет ли он, чтобы его мама была умной и все знала. Ребенок, конечно, ответит утвердительно. И тогда объясни ребенку, что для того, чтобы мама все знала, ей надо читать книжки. Попроси ребенка один час в день поиграть самостоятельно в спокойные игры. Попроси мужа посидеть этот час с ребенком. И вот тебе расстановка личных границ, отдых и саморазвитие. Понятно, что если ребенок заболел, тут уже не до книг. Но в целом, в остальное время, вполне реально, без ущерба для семьи, час в день заниматься любимым делом. Далее. Сколько раз вы не смогли отказать коллеге выполнить ее работу или подменить, хотя у вас на выходные дни были планы? Почему вы не смогли отказать? Почему вы решили, что ее дела важнее ваших? А сколько раз коллега откликалась на ваши просьбы? Или, может быть, вы вообще не считаете себя достойной просить помощи у других? Любящая себя женщина, конечно, может помочь своей коллеге, но при этом она не станет ущемлять себя. Допустим... «У вас нет планов на выходные дни, можно обездельничать весь день, но коллега попросила подменить ее. Почему бы и нет, если коллега при удобном случае вернет вам выходной? А если у вас запланировано семейное мероприятие, и вы уже пообещали любимой свекрови помочь в оформлении праздничного стола, а тут коллега со своей просьбой? В этом случае нужно отказать, потому что семья всегда приоритетнее, чем коллега по работе». Коллеги в нашей жизни меняются с завидной периодичностью, а свекровь у вас одна и семья одна. Или, допустим, вы еще месяц назад записались в СПА-салон на процедуры красоты, а тут коллега пытается нарушить ваши планы своей просьбой. И снова, коллег много, а вы у себя одна. А если начальник сел вам на шею и просто не дает вам продохнуть от работы, постоянно подкидывает какие-то отчеты, просит брать работу на дом и прочие рабочие моменты, Здесь также нужно расставлять границы. Вам необходимо серьезно, а главное — уверенно поговорить со своим руководством, объяснить, что у вас, как и у многих, есть семья, есть своя личная жизнь, что вы не можете все время находиться на работе, а уж тем более брать ее на дом. Предложите руководству разделить эти отчеты между другими сотрудниками или нанять человека, который разгрузит ваш рабочий день и освободит ваши законные выходные — Объясните, что в таком режиме работы и в таком объеме вы физически не можете качественно выполнять свои обязанности, из-за чего могут возникать ошибки в работе, что повлечет нехорошие последствия функционирования компании, фирмы, организации и прочее. Если ваш разговор не даст положительного эффекта, а в ответ вы услышите что-то вроде «не нравится, увольняйся», то целесообразнее будет последовать этому совету. Любящая себя женщина знает, что работу она может найти всегда. Ранее вы слушали про девять вариантов выхода из сложной ситуации, где разбирался вопрос, что делать, если осталась без работы, и дописывали или предполагали свои варианты развития событий. А время на себя и на семью нужно выделять каждый день, иначе в режиме постоянной работы можно схлопотать болезнь. Все те же принципы можно приложить и к расстановке личных границ с мужем. «Милый, ты же хочешь, чтобы твоя жена была стройной, красивой, ухоженной, умной, интересной, начитанной, спокойной, гармоничной и прочее. Для этого мне нужно определенное время, чтобы я могла сходить в спортзал, на курсы танцев, в салон красоты, почитать, посмотреть фильм, изучить язык, принять участие в мастер-классе по рисованию», послушать вебинар, в конце концов, побыть одной и прочее. Мне нужно время для себя. Любой адекватный мужчина пойдет вам навстречу. Важно в этом вопросе, чтобы вы не перегибали палку, потому что любящая себя женщина знает, что ее счастье и спокойствие — это прежде всего счастье и спокойствие ее окружения. Если у вас выполнены все пункты по вашим обязанностям в качестве жены — матери, любимой женщины, то вы смело можете заниматься собой любимой. А можно распланировать свой день, неделю, месяц так, что у вас будет хватать времени и на семью, и на себя любимую. А что делать с навязчивыми подругами? Например, ваша подруга в очередной раз рассталась с мужчиной, и она очень хочет поведать вам свою новую историю расставания. А вы в это время сидите с семьей у телевизора, кушаете вкусную пиццу и смотрите фильм. Дорогие мои, отказывайте своим токсичным подругам в их искреннем желании вывалить на вас собственные проблемы и разочарования. Такие подруги очень раздражают мужчин, а вы, как любящая себя женщина, заботитесь о спокойствии в своей семье. Или... Если у вас прекрасное настроение, прекрасный вечер, даже с самой собой, а вам хотят его испортить какой-то очередной глупой историей, когда подруга занимает ваше время не менее часа и трендит только о себе и своем негодовании, отрезайте эти разговоры на корню. Отключайте телефон и наслаждайтесь собой и своим вечером. «Я сейчас очень занята. Я все равно ничего не пойму из того, что ты хочешь мне рассказать. Я перезвоню тебе позже, когда буду посвободнее». Есть еще одна категория людей, которые могут нарушить личные границы других без предупреждения. Это так называемые «незваные гости». В моей жизни тоже были такие. Люди просто проезжали мимо и решили заехать на чашечку чая, предварительно не позвонив. Я один раз попросила предупреждать о своих визитах, второй раз — А в третий я просто открыла дверь, сказала, что я очень занята, что не готова принимать гостей, и захлопнула дверь перед носом непрошенных посетителей. Они обиделись и вообще перестали нарушать мой покой, а моя жизнь стала еще лучше без этих людей. Потому что любящие себя женщины всегда предупредят о своем визите, спросят разрешения на этот визит для того, чтобы не прийти к закрытой двери, либо, как в моем случае, не быть посланной. Итак. Любящие себя женщины всегда четко ставят свои личные границы, никому не позволяют нарушать их, а также сами не нарушают личных границ других людей. Любящая себя женщина знает, что ей нужно время для себя любимой, но также знает, что и окружающим ее людям также необходимо это время. Поэтому, расставляя личные границы, любящая себя женщина уважает и личные границы своего окружения. Выбор деятельности, которая по душе. Любящая себя женщина всегда занимается только тем делом, которое ей нравится, которое ее вдохновляет, и она им занимается с удовольствием и энтузиазмом. Если женщина ходит на работу, потому что «надо», потому что считает, что без работы прожить нельзя и прочие негативные установки, то в итоге она теряет свою женскую энергию. Она становится злой, раздражительной, со всеми вытекающими последствиями со здоровьем и негативными взаимоотношениями с окружающими. Моя мама в свое время работала в ЖКХ, и ей по ее специальности приходилось общаться ежедневно со слесарями, которые, как положено, были жуткими матершиниками и зачастую пьяными. Соответственно, работа выполнялась не вовремя, жильцы постоянно жаловались, начальство требовало выполнения работ, и мама каждый вечер возвращалась домой злая, как Мегера. Она кидалась на папу, кричала на меня, в общем, доставалась всем и даже животным. Однажды папа сказал, «Я устал от вечной недовольной жены. Мне нужна моя жена, на которой я женился. Добрая, ласковая, веселая и жизнерадостная. Так что, дорогая моя, ты увольняешься и точка». Мама вздохнула с облегчением и на следующий день подала заявление на увольнение в отдел кадров. Через некоторое время она нашла себе работу, где в организации было только два человека — она и ее начальник. Устроилась она туда бухгалтером, не имея бухгалтерского образования. Но спустя месяц она окончила курсы по этому профилю и проработала на этом месте до самой пенсии. Всегда была веселая, не жаловалась на начальника и была довольная своей работой. Вот что значит найти работу по душе. Итак, дорогие мои, любящие себя женщины, проанализируйте свою работу и ваши личные отношения к ней. Вам нравится то, чем вы занимаетесь? Вы с радостью ходите на работу? Вы скучаете в отпуске о своей работе? Как вы считаете, ваша работа помогает людям, делает их жизнь лучше? Если вы недовольны своей работой и хотели бы найти дело в своей жизни, которое вас вдохновляет, воодушевляет и к тому же хорошо оплачивается — то слушайте эту книгу дальше. Существует уже годами проверенная методика, как найти дело своей жизни. Далее в табличке указаны четыре столбца. Разберем каждый из них отдельно. То, что вы любите делать. В этот столбец вам необходимо выписать все, чем вы любите заниматься и чем хотели бы заниматься, если даже не умеете этого делать пока. Например, вы любите печь торты или вышивать картины, или вы пишете стихи. А может, вы любите ездить на машине за рулем, или вы любите заниматься аэробикой. Возможно, вы любите иностранные языки, но пока не в совершенстве владеете ими. Или вы любите детей, играть с ними и заниматься, но у вас нет педагогического образования. На сегодняшний день это обязательное условие для работы с детьми. Все свои любимые дела и желания выписываем в эту колонку. В следующей колонке вы указываете то, что вы хорошо умеете делать на сегодняшний день из первой колонки. Например, у вас получаются вкусные и красивые торты, или у вас есть педагогическое образование, или у вас есть уже готовые картины, вышитые крестом, которыми вы гордитесь. Теперь смотрим во вторую колонку, а в третью выписываем то, что из ваших умений востребовано обществом, что вы можете предложить обществу в хорошем качестве. Это могут быть товары или услуги. Ну и в последнюю колонку выписываем те пункты из третьей колонки, которые наиболее оплачиваемые на рынке товаров и услуг. И вот вам дело вашей жизни на сегодняшний день. Дело вашей жизни. Помните, в пункте «По саморазвитию» мы говорили о ваших проектах. Эти проекты помогут вам найти дело по душе, которое еще и будет оплачиваться, и таких дел может быть несколько. Например, в будние дни вы занимаетесь развитием детей, а в свободное от работы время печете и оформляете торты на заказ. Но, как и в пункте «Про саморазвитие», еще раз напомню, что не надо хвататься за все сразу. Сначала займитесь одним делом — Как только оно встанет на ноги, так сказать, на поток, проанализируйте свое время. и Если у вас остается свободное время на еще одно дело, то постепенно начинайте приступать к нему. У моей знакомой есть свой бизнес. В нашем маленьком городе не было детских игровых комнат, и вот она занялась этим вопросом. Купила оборудование, сняла помещение и начала свою деятельность. Родители приводили в игровую комнату ребенка, если ребенок спокойный и более-менее самостоятельный. Оставляли его на нужное время и уходили по своим делам. Бизнес шел хорошо. Сначала подруга сидела в игровой комнате сама, как администратор, а когда дело пошло, наняла девушку, которая получала зарплату за свою работу. У подруги освободилось время, и она решила расширять свой бизнес. Теперь она не только предоставляла игровую комнату, но и начала проводить детские праздники — купила костюмы мультяшных героев, нашла девочек, которые занимались в театральном кружке и начала предоставлять услуги аниматоров в своей игровой комнате для проведения детских дней рождений. Дальше — больше. Аниматоров начали приглашать на детские праздники в кафе города, где проходило торжество и на дом, если праздник проходил в квартире после чего она открыла еще одну игровую комнату в здании взрослого кафе-ресторана. И это тоже было хорошее решение. Когда взрослые приходили с детьми в ресторан на праздники, то детей отдавали в игровую комнату, потому что детям не место, где ликуют взрослые. Хорошо зарабатывать можно только там, где вы работаете с душой и с полной отдачей. Отдавая свою энергию в дело, она вам вернется в виде монетизации затраченных вами усилий, Но если ваша работа ассоциируется со словом «раб», то и ждать карьерного роста или повышения зарплаты не приходится. И еще один момент. В пункте про внешнюю составляющую любви к себе мы говорили с вами про отдых, о том, что любящая себя женщина обязательно должна спать не менее 7-8 часов в сутки и обязательно ночью. Так вот, дорогие мои любящие себя женщины, Работа в ночную смену очень плохо отражается на здоровье и внешнем виде женщины. Если вы работаете посменно, то я вам рекомендую поменять график, если это возможно, и работать только в дневные часы, хотя, конечно, ночные оплачиваются в двойном тарифе, но ведь здоровье не купишь ни за какие деньги. Или подумать о смене работы вовсе. Это ваша жизнь, это ваше здоровье, это ваше лицо и тело, вы у себя одна. Поэтому подумайте в первую очередь о себе. Никому не захочется видеть рядом с собой больную жену, мать или дочь. Никто вам не скажет на работе спасибо за ваши ночные рабочие часы. Никто и никогда. Памятник при жизни не поставят, да и посмертно не наградят. Итак, любящие себя женщины — Ваша работа должна быть вам в удовольствии. Вы должны гореть своим делом и душой, и сердцем. И тогда ваша деятельность будет приносить вам не только удовлетворение, радость и гордость за свою работу, но и оплачиваться сполна.